Я буду баллотироваться, повторил он еще раз, словно говоря не с лисией, не со мной, а со всем белым светом. Даже если ни одного голоса не соберу.